«Астрологический флот? Совершенно верно. Я догадался по белой форме. Вы удивительно наблюдательный, сеньор». «Сеньор, сенатор!» — поправила Дорофеева, сопровождающая наблюдательного женщина. Ответом ей стала широкая улыбка. «Какой цепель?» — продолжил сенатор. «Ирпытливая муж». «Тот самый?» — «Тот самый». Хм. Длинный как жертв мужчина в консервативном черном костюме был приоским сенатором Кучиргом. Имени своего он капитану не назвал, но база слышал, как их с супругой представляли Помпирио, и счел, что для поддержания непринужденного разговора этого вполне достаточно. «И каково вам?» «По четвергам скучно». «Почему по четвергам?» – оторопил кучирк «А какие дни недолюбливаете вы?» «Капитан шутит!» – рассмеялась пышнотелая супруга сенатора. Смех получился натянутым. «Я имел в виду, каково вам служить одигену?» – уточнил кучирк «Интересно!» – не стал скрывать базу. «Мессер весьма деятельный человек!» «Мессер?» – хмыкнул сенатор. «Впрочем, чего еще от вас ожидать?» «А правда, что вы принадлежите своему одигену душой и телом?» – театрально распахнул глаза – поинтересовалась сенатская супруга. «Здесь шумно!» — светски улыбнулся Дорофеев. «Поэтому вы не расслышали что я служу в астрологическом флоте». «Одигеном?» «Герметиконом», — уточнил Баззе. «Астрологический флот проводит поиск и разведку новых миров, установку сфер Шкуровича и осуществляет первичную картографию». «В астрологическом флоте служат настоящие герои», — выдал сенатор. — Совершенно верно, сеньор. — Ну и одигены тоже там служат. То ли приотис уже успел набраться, то ли другие темы его не волновали. Или и то, и другое вместе. Напился и полез в привычные дебри. Когда раскрасневшийся кучирка открывал рот, в базе оставалось лишь дипломатично улыбаться. — Одигены — прошлое. Вы слышали о единой партии вселенского прогресса? Она объединяет всех думающих, устремленных в будущее людей. Мы выиграли выборы на приоте, слышали меня? Выиграли выборы, потому что люди хотят идти вперед. Людям нужен прогресс. Не сомневаюсь. Учирк с подозрением посмотрел на Дорофеева, поразмыслил и осведомился. Вы, капитан, каких взглядов придерживаетесь? Умеренно консервативных сообщил база и пригубил Игристова. То есть, я готов слушать и соглашаться с критикой властей, но не считаю демократию панацеей от всех бед. Что мешает? Концентрационные лагеря, которые я видел на Мирте, предельно вежливо ответил Дорофеев. Компания построила их для сторонников свергнутого падишаха, для тех из них, кого не растерзали во время очистительных погромов.